Однако, как свидетельствует Джон Рид, бомбардировки этих объектов были не такими, как их представили наркому. Друзья Луначарского отговорили его от ухода в отставку. Он обратился к революционной России. «Товарищи, то, что происходит в Москве, страшное, непоправимое несчастье. Народ в своей борьбе за власть повредил нашу славную столицу». Особенно тяжело в эти дни жестокой борьбы, в дни разрушительной войны, быть на посту Народного комиссара просвещения. Единственное, что меня поддерживает, это вера в победу социализма, источника новой и более высокой культуры. На меня падает ответственность за сохранение культурных богатств нашего народа. Не в силах доли оставаться на своем посту, где я был беспомощен, Я подал в отставку. Мои товарищи, остальные народные комиссары, считали мою отставку недопустимой. Поэтому я вынужден и дальше оставаться на своем посту. К тому же я узнал, что урон, причиненный Кремлю, не так серьезен, как мне ранее сообщили. Но я прошу вас, товарищи, помочь мне. Сохраняйте для себя и для своих потомков все прекрасное в нашей стране. «Будьте хранителями народного богатства. Скоро, очень скоро, даже самые непросвещенные, те, которые веками пребывали в невежестве, пробудятся и поймут, какой источник радости, силы и мудрости кроется в искусстве». Об этом жесте революционного комиссара можно думать как угодно. Ясно лишь одно — это свидетельство культуры революции даже в эпоху безрассудного уничтожения всего самого ценного, что создано человеком. Костры из книг и картин, лучших, что создала немецкая нация. Вот фашистская забота о памятниках культуры. Еще 10 мая 1933 года по тщательно составленному списку были публично сожжены книги свободомыслящих писателей, отечественных и иностранных, живых и мертвых, Генриха и Томаса Манна, Стефана и Арнольда Цвейга, Бертольда Брехта, Фейхт Вангера, Ремарка, тиша Мартина Андерсена нексю Максима Горького, Ромена Ролана. Из-за гнета национал-социалистского режима Германию покинули лучшие умы немецкой интеллигенции. Среди них более двух тысяч ученых, профессоров университета, много лауреатов Нобелевской премии, около трехсот писателей. «Когда я слышу слово «культура», мне хочется схватиться за револьвер», — сказал Павел. Альфред Розенберг. В противоположность фашистской и милитаристской верхушки народ всегда оберегает культуру и культурные памятники. Уже в первые дни путча генералов в Мадриде была организована хунта по сохранению произведений искусства. Но, к сожалению, современные средства войны таковы, что порой даже все усилия народа не могут помочь. Помните Гернику. Целый город, святой город Басков, со своими художественными и историческими памятниками был стерт с лица земли войсками тех, кто защищает цивилизацию и культуру от варварства. Всегда помните Гернику. А особенно важно помнить Гернику сегодня. Прица поднял глаза на Ковалича. Хотите, чтобы я подписал? Хочу. Если, конечно, это ваша гнусность. Почему глусность?